Глава шестнадцатая. Прежде чем ты начнешь, покажи брачный договор. Решительно потребовала я. Отец сам твердил, что нападение лучшая защита. Или просто озвучь имя навязываемого претендента на мою руку, и я объясню, зачем королю это понадобилось. Тогда ты поймешь мои мотивы и не станешь осуждать. Батюшка поперхнулся заготовленной фразой и, закашлявшись, покраснел. Подняв кубок, отпил вина и перевел дыхание. Кэтрин, вновь обретя дар речи, строго предупредил он: "Тебе не удастся отвлечь меня от сути". Отставив бокал, шагнул ко мне и подхватил мои ладони. И я не отпущу тебя, так и знай. Не позволю сделать глупость и сломать себе жизнь. Ты не принадлежишь королевскому роду. И не можешь претендовать на законные отношения. Я и врагу такого существования не пожелаю, не то что любимой дочери. Забудь о резервации. Ты о чем? Пришла моя очередь изумляться. Не понимаю, какая резервация? Рокфетт, так, припечатал отец и пронзил взволнованным взглядом. Я тебя не отпущу. Да я и не собиралась уезжать. рассеянно отмахнулась я. «С чего ты взял?» На лице батюшки промелькнуло удивленное облегчение. Отпустив мои ладони, он дотронулся до ворота своей рубашки и пробормотал. «Может, я не так понял слова шандотиля?» И запустив пальцы в волосы, невесело рассмеяться. «Сколько с эльфами не веди переговоры, все время ощущаешь себя так, будто они в одно слово вкладывают десять, а ты понимаешь полтора». и те совершенно иначе». «Ты сам говорил, что нужно смотреть на мимику?» — недоумевая о выводах отца напомнила я. У Шандотеля ее почти нет. Устала опускаясь в кресло, пожаловался он. «Совершенно каменная физиономия». «Не сказала бы», — невольно улыбнулась я, вспоминая откровенное удовольствие на лице эльфа, и снова заволновалась. «А что он такого сказал?» Что намерения его серьезные? Задумчиво ответил отец и выгнул бровь. И светлый эльф готов это доказать, представив завтра на официальном приеме короля. Решил принять приглашение короля и обосноваться в Америке? Присев на край шекстала, понимающе уточнил я, пожало плечами. Ожидаемо, иначе зачем эльфу переводиться в нашу академию из резервации? Нет же. Отец поднялся и, заложив руки за спину, нервно прошелся по кабинету. Парень в Америке явно не для того, чтобы сбежать из резервации. Это понятно с первого взгляда. Обернувшись, подозрительно прищурился. Разве не заметил, что заместо шандатель занял за обеденным столом? И Лизы иронично хмыкнула я и широко улыбнулась. Сестра так привыкла сидеть справа от себя, что замешкалась, пока я не похлопала по стулу рядом с собой. О эльфов строгая иерархия, ноизидательно произнес отец. Я потому и предоставил ему выбор, чтобы понять, кто наш гость. Никто из светлых не сядет во главе стола. Это место короля. Значит, то Шандатиль точно не король. А окончательно развеселилась я. А вот насчет тебя у меня теперь некоторые сомнения. Похоже, что батюшка настолько впечатлен визитом эльфа в свой дом, что невольно ищет подвох. В любой должности есть минусы. А у приближенных к трону желание дуть на воду в разы сильнее, чем у всех остальных. Ежедневно сталкиваясь с целым клубком разнообразных интриг, отец привык ожидать в каждой протянутой руке, спрятанной под одеждой кинжал. Ты права. На самом деле я замаскированный Фелриан поддержал отец мою шутку и строго спросил: "Ты уверена, что Шандатили не упоминал о своем происхождении? Неужели ты подумал, что я влюбилась в эльфийского принца?" Иронично уточнила я и покачала головой. Батюшка, трудно предположить, что эльф королевской крови покинет резервацию для того, чтобы прослушать пару-тройку замечательных лекций Алмиуса. Тем не менее, лицо отца упрямо посуровило. Парень сел на место, полагающееся правой руке государя.、И、если это не намеренный жест, а привычный, то сейчас в нашем доме гостит старший сын эльфийского короля». Я поперхнулась и округлив глаза посмотрела на отца. Тот кивнул, провел ладонью по лицу и тихо предположил: "И наследник желает посетить королевский прием инкогнито в качестве твоего кавалера". "Зачем?" одними губами произнесла я. "Единственную версию ты опровергла". Пожал он плечами. "Ты решил?" нервно рассмеялась я. Что эльфийский принц приехал в Амер, чтобы попросить у короля моей руки? Напряжение, которое вот сорелось в кабинете после слов батюшки, распалось. Я облегченно выдохнула. Да быть не может, батюшка, я же не принцесса какая-нибудь, обычная девчонка. Красивая и умная девушка. Серьезно возразил он. Дочь высокопоставленного магента. И одна из лучших виденток Академии Амера. Перед тобой вскоре откроются все двери, кроме эльфийских, – перебила я. Кроме тех, что ведут к трону, – поправил отец и окатил горьким взглядом. Если ты согласишься на предложение представителя правящей династии, то твой удел – официальная фаворитка, законная любовница. Вздохнув, я спрыгнула со стола. и нежно обняла отца. «У тебя отличная интуиция, батюшка. Чуешь обман? Но вот только ошибся со злодеем. Более того, сам уговаривал меня ступить на этот путь». «Что?» Тело отца будто окаменело. Он отстранился и настороженно уточнил. «Ты о чем?» Я вздохнула и спросила прямо. «Скажи, в договоре имя Райли с ним ты хотел соединить меня брачными узами?» Ты же говорила, имени важно. Осторожно ушел от ответа отец. Асюксий побледнев, повернулся к заваленному свитками столу. Быть не может. Раэль и мне сам признался. Я поправила воротник батюшкиной рубашки и криву смехнулась. Только не понимаю, почему король то желает пустить пыль в глаза не действительным брачным договором, то меняет решение, то снова требует моей подписи. С чего такая срочность? «Не хотел тебе говорить», — помрачнел он. «Знаю, ты будешь переживать за подруг. Да и не должен. Это государственная тайна». Он отвел взгляд и неестественно запричитал. «О, Эгра! Прости, я даже не предполагал об истинном происхождении Райли. Рад, что парень оказался благороден». «Я же, затаив дыхание, настороженно наблюдала за отцом. От подозрения...» Что за обычным свитком стоит нечто большее и, возможно, чрезвычайно опасное для Денила затылок. Молчание затягивалось, и я упрямо спросила: "Так что насчет моих подруг? Сейчас, когда он оговорился, я уже не отступлю, выясню все до конца. Отец понимал это, вздохнув, нехотя признался: "Мы вели переговоры с темными". «Через несколько дней приедет представитель, и если они с королем придут к согласию, то эльф останется жить во мере до исполнения договоренности, и тогда мне придется организовывать для посла отбор невест из незамужних дочерей высокопоставленных магентов. Это их условие. Я должен был защитить тебя, потому и согласился на брачный договор». «Отбор невест?» — изумилась я. Что за архаизм? Осеклась и, вцепившись побелевшими пальцами в камзол отца, ахнула: "Стой, темный эльф, ты говоришь о Дроу?"